Глава двенадцатая Границы владения владений гномов мы прибыли уже ночью. У меня от усталости закрывались глаза. Ближе к горам дождь перешел в морось. Кена дважды останавливал гнетку и просушивал ей попону, после чего гнал лошадь по слякотной, чавкающей дороге. Меня трясло в лихорадке. То кидало в дикий жар, Не помогали ни плед, ни отданный демонам плащ. Кен то и дело прикладывал ладонь к моему лбу и продолжал гнать кобылу вперед. Когда мы свернули с тракта, гнетка начала огрызаться и перешла на рысь. «Ох, кто-то выпросит», — пригрозил ей демон. «Мы все устали». Таня однозначно махнула на него хвостом. «Мы в экипаже, а она его тянет», — тихо сказала я, кутаясь в плед и все равно дрожа всем телом. «Если вы загоните кобылу, Назад придется идти пешком. Фф! согласно выдала та. Если вы обратитесь, я сам лично эту кобылу на живодерню отведу, пообещал Кенна. Слова о живодерне очень не понравились гнетке. Та остановилась, повела ухом, всем видом, давая понять, что дальше шагу не ступит. «Норовистая дрянь», — вырывался демон. Я тяжко вздохнула. Ну, извини, про живодерню я сказал, чтобы ты поторопилась Никуда я тебе не отведу, но могу пообещать, что устрою тебе лучшую лошадиную жизнь в самой лучшей конюшне преисподней, если мы успеем довести сие рулею гномом. Гнетка надменно фыркнула. Демон закатил глаза. «За Задрянь тоже извини. Лошадь довольно кивнула, тряхнула мокрой гривой, принимая соглашение, и остальной путь мы преодолели более чем быстро. Достигнув горной реки, гнетка остановилась. Демон помог мне выйти из двуколки. Я оглянулась и показала на тропу, уходящую между склонами, сразу за пещеру и водопада. Кобыла подняла голову и покосилась на меня карими умными глазами. «Нет, девочка», — сказала я ей, — «дальше мы сами, а ты ждешь нас здесь. Тут и речка рядом, ты сможешь напиться, и трава хорошая». Лошадь передернула ушами в знак благодарности, что ее не тянут в горы. Кен распряг гнетку... И завел ее в пещеру, куда принес охапку травы. Кобыла посмотрела на демона благосклонно и позволила снова погладить ее между ноздрей, давая понять, что простила его за грубость. Двуколку демон закрыл куполом. Я отвела взгляд и, продолжая кутаться, направилась к тропе. Сделала всего несколько шагов, и тут сознание вспыхнуло в диком пламени. Меня скрутило, а перед глазами заплясали яркие огни. Ноги подкосились. Я вскрикнула. Рядом мгновенно оказался Кенна. Подхватил меня на руки, прижимал к своей груди. Я уткнулась у нее носом. Демон пах, теплом и дождём. Внутри меня снова обожгла тянущаяся по венам оборотническая кровь. Я с трудом сдержала очередной вскрик. От боли закружилась голова. Я ощутила, как губы Кенна коснулись моего виска и услышала тихий шепот. «Усните, так будет легче», — сказал и мягко поцеловал. Мир в моих глазах потемнел, а потом взорвался на сотни ярких фейерверков. Я еще слышала дыхание демона, но в какой момент оно стало сном, не заметила. Меня несло по фантомным лабиринтам, картинка сменилась другой картинкой. Мне чудилось, что вокруг нас с Кенна пляшут огни преисподней, а из-за камней выглядывают морды демонов. Но ну, были они не злобными, а вопросительными. Кен словно бы не видел их, а нес меня, смотря перед собой. Я повернула голову и поняла, что мы идем совсем не к гномам. Впереди у нас была стена. Огромная, ледяная, от земли, покрытой снегом, до самого неба. Грань, отчетливо поняла я. Кен остановился, сильнее прижимая меня к себе. Неужели это она? Я с восхищением смотрела на удивительный артефакт миров. Я хочу к ней прикоснуться. Демон осторожно поставил меня на ноги. Я только сейчас поняла, что разута. Ноги начали мерзнуть от прикосновения к снегу. Жар внутреннего пламени обдавал тело. Но я все же приблизилась к стене. Кен встал рядом, улыбнулся мне. прошел сквозь грани и пропал. Я осталась одна у стены. Положил на нее ладони, и тут же из-под них по ледовой поверхности потянулись трещины. Они растягивались и расширялись. Сквозь одну из них я увидела силуэт. Он приближался, шел медленно. Я сощурилась, присматриваясь. Он казался мне очень знакомым. И чем ближе был, тем отчетливее я понимала, кто ко мне идет. И уже не выдержав, закричала ⁇ Папа, папа! ⁇ «Это я, Лия!» Силуэт замер. Трещины на стене начали разрастаться быстрее, по ту сторону грани завыло вьюга. Поднялись снега, заморосили силуэт. Я продолжала стучать о стену и звать «Папа, папа!», но в снежном вихре уже никого не было видно. «Папа!» — шепотом повторила я, ощущая, как начала першить в горле. А по моим рукам... Потянулся лед грани. Начал проникать в меня. Стало невыносимо холодно. Меня затрясло. Я вас согрею. Послышалась голосом Кенна, и я почувствовала его руки, обнимающие меня. Там, за гранью, мой отец, я видела его, прохрипела я. Нет, моя милая, вам все кажется, у вас лихорадочный бред. Я оглянулась. Вокруг была все та же заснеженная пустошь. Где вы? Я вас не вижу, Сиеркена. Я рядом. Я с вами. Мы вместе со всем справимся. И мне вдруг стало тепло. Очень тепло. Снег в моих видениях растаял, и начали распускаться цветы. Все вокруг стало ярким, как и должно быть весной. Под ногами зажурчал ручей. Грань под моими руками затрещала. Я испугалась, хотела отдернуть их, но увидела, как мои ладони накрывают большие, Огненно-красные лапы демона Кенна. Узы на наших руках осветились и яркими зелеными лозами потянулись по трещинам грани, затягивая их словно стежками. «Кенна, вы это видите?» — спросила я с восхищением, смотря, как на грани распускаются огромные лиловые цветы. Ответа не последовало. Я оглянулась и не увидела демона. Зато увидела, как по зеленому лугу ко мне направляется молодой волк и земля под его ногами возгорает с огнем. Мне стало жарко. «Кенна!» — в надрыв закричала я. «Где вы, Кенна?» «Я отошел лишь на минуту», — услышала я его голос. «Но я с вами, я всегда буду с вами». Оборотень остановился, смотря на меня красными глазами. Вернее, не на меня, а на выступившего вперед демона, во всем его исполинском обличии Волк рыкнул. Демон встал передо мной и громко заявил. Она моя. И у меня в горле вдруг стало невыносимо горько. Проснулась я от того, что кто-то заботливо поправлял на мне покрывало. Приоткрыла глаза, сквозь мутную пленку, застилающую взор, увидела лишь крупный силуэт, склонившийся надо мной. Ле, Ле, как вы себя чувствуете? Кена, слабо проговорила я, ощущая дикую сухость и горечь во рту. Пить! и тут же ко мне приблизилась чашка с прохладной водой. Крепкая рука скользнула под плечи, помогая мне приподняться. Я сделала несколько глубоких глотков. Вода была вкусная, чуть кисловатая. «Вот и хорошо», — донеслось сбоку глубоким женским голосом. «Не переживайте, Сиер, уже к утру она придет в себя. Это хороший напиток. Ох, сколько гномов я после укусов...» «Диких поставила на ноги. Травка из нее весь яд оборотнически выведет. Выгоним хворь из вашей супруги». «Вашей супруги?» — отчетливо выделилась в моем мутном сознании. «Это она про кого?» «Вы, главное, не отходите от нее. Ей сейчас нужны дополнительные магические силы». «А вы вон какой! Я носом чую, маг сильный!» «Чем больше свою Сиеру наполните, тем быстрее она сил наберётся и на ноги встанет». «Где мы?» Пытаясь разглядеть хоть что-то, кроме демона, едва слышно спросила я. «Мы у гномов, Ле». Услышала я непривычно мягкий голос Кенна. Демон осторожно уложил меня обратно. «Спите, моя милая, вам нужен сон». «Мне нужен кристалл», — шепнула я. Ощутила прохладные губы демона, коснувшиеся моего лба. «Спите, Ли», — сказал Кенна, и что-то произнес на непонятном мне языке. И я снова уснула, но уже без сновидений. Где-то что-то звякало и гремело, раздавались голоса и стуки. До меня донесся запах жареного мяса, и тут же заурчало в желудке. Я вспомнила, что не весь сколько не ела. Открыла глаза. Низкие потолки, невысокий дверной проем, прикрытый шкурой. Маленькие круглые окошки. А за ними темнота. Уже ночь. Я размыто припоминала события, предшествующие моему пробуждению. Я у гномов. А где Кена? Взглядом скользнул вокруг себя. Я была на деревянной кровати, под шерстяным пледом, на мягких подушках, с такими же шерстяными наволочками и пушистым матрасом. На стенах висели шкуры и голова небольшого оленя с выпуклыми мертвыми глазами. В темноту комнаты разгонял факел, торчащий из стены рядом с камином, в котором весело потрескивал огонь. В здешних горах всегда прохладно, особенно по ночам. Правда, приглядевшись, поняла, что за факел я приняла перо феникса. Гномы-любители всяческих артефактов – редких вещиц и золота. Просто невероятно, как они их достают. Я знала, что в поисках редкостей гномы устраивали целые походы, и даже небогатая по эльфийским меркам семья всегда имела тайные из Другое дело, что гномы были крайне скупы, и выпросить в них какую-либо вещицу было делом очень трудным. «Сиера, вы уже пришли в себя?» — донеслось до меня. Я повернулась на голос. В комнату входила коренастая, низкорослая гномиха. Рыжие волосы собраны в пучок, под толстыми губами была заплетённая в косу борода. Коричневая кофта с мохнатой безрукавкой и толстые штаны, подвязанные широкой кожаной тесьмой. «Ах, как ваш супруг о вас переживал!» — покачала она головой, приближаясь ко мне. «А я ему сказала» отвару меня что надо, любого на ноги поставит». Она взобралась на кровать и, взяв меня за руку, приложила пальцы к запястью. Внимательно вслушалась, что-то считая про себя. Удовлетворенно кивнула, заглянула мне в глаза. «Чисто», — сказала торжественно. додра вам никогда не соврёт. Ко мне все из близлежащих деревень приезжают. Вы правильно сделали, что направились сюда». Правда, зря без охраны в такой путь двинулись. Дикие оборотни последнее время лютуют. Хорошо, супруг успел вас довести. Супруг? — осторожно переспросила я. — Ну, тот мужчина. Что принес вас? В голосе гномихи появилось подозрение. — Ах, это вы про Кен. Тут же постаралась успокоить ее я, подозревая, что демон уже рассказал свою версию нашего появления в селении гномов. «Да, это супруг. У меня после укуса немного в голове перемешалось». «Такое бывает», — сочувственно проговорила додра. «А где сейчас Кенна?» — спросила я. Гномиха махнула рукой. «С моими ужинать сел. Вам бы тоже поесть. Я вам сюда принесу». «Не стоит», — слегка улыбнулась я. «Думаю, мне уже пора вставать. Я порядком належалась». «Вот и хорошо», — Воскликнула женщина и тряхнула бородой. «Только аккуратно, медленно поднимайтесь, голова может закружиться». «А я говорила вашему супругу, моя настойка быстро вас в себя приведет. Давайте руку, вот так. Сначала приподнимитесь, одну ногу на пол поставьте, потом вторую, вот и хорошо». «Вы чего испугались?» О, ах, одежда». Пришлось снять. Я всё постирала. Дождь да грязь, весь подол А одежки то у меня на ваш рост не нашлось. Пришлось переодеть свою ночную рубаху. Да вы не стесняйтесь, всё прикрыто. «Вы сами меня переоделим? С обжигающим предчувствием спросила я. «Супруг всё сделал». Спрыгнула с кровати гномиха. «Хороший он у вас. А заботливый ты какой!» И за вас очень переживал. Супруг. Демон. Хорошо, что перо Феникса давало очень сумрачный свет. Иначе хозяйка непременно заметила бы, как начали полыхать мои щеки. От одной мысли, что меня переодевал Кенна, бросила в жар. Я поднялась и осмотрела себя. На мне была рубашка, ладони на две, ниже ягодиц. И мои панталоны. Благо, рубашка все же прикрывала их. «Вроде нормально», сказала Додра, рассматривая меня. «Идемте, Сиерра. Там и жаркое и уже готово. Поесть вам надобно. Она прошла и откинула полок, прикрывающий комнату. Мне пришлось наклониться, чтобы войти, не задев головой дверной косяк. Здесь была большая комната с большим камином у стены. Почти через всю стену тянулся деревянный стол и скамейки. На столе стояли в большой чашке целиком обжаренный картофель, здесь же резанные овощи, в другой чаше большие куски мяса, между тарелками находился большой кувшин. Едва я вошла, как сидящие за столом повернулись и посмотрели на меня. Всего здесь было трое. Такой же рыжий, как хозяйка гном, но с более молодым лицом, хотя уже бородатый. Рядом с ним другой гном, этот с серебристой разбавляющий темно-русые волосы и борода у него была длинная. Напротив него сидел Кенна. У него в руках был кусок мяса. Тот выпал в тарелку, когда демон увидел меня. Взгляд его скользнул по моему телу. Кенна выскочил из-за стола, схватил висящую входа плащ и молниеносно приблизившись ко мне укутал. Подхватил на руки и отнес к столу. Усадил рядом с собой. «Ах!» — умиленно протянула Додра. «Какая пара!» Сразу видно, любят друг друга. Ваш супруг много говорил о вас. Улыбнулся сквозь бороду гном. Тот, что постарше. Меня Тарт зовут. Мою женку уже знаете. А это сын наш Карп. Молодой гном вежливо кивнул. А вы правда с Альбандыр к нам приехали? Правда, тихо сказала я. В этот момент хозяйка поставила передо мной тарелку и бухнула огромный кусок мяса. Вилок на столе не было. Вероятно, есть предполагалось руками. «Карп, не отвлекайся, Еру!» — прикрикнула Додра. «Ей покушать надо, сил набраться». И тут же рядом поставила большую деревянную кружку и в нее налила жидкость из кувшина. Я принюхалась. «Пейте, это лучшее вино во всех альтерийских горах!» — с гордостью заявила гномиха. «Ко мне за ним отовсюду приезжают». «Пей, дорогая, это чудесное вино». «Такое ты нигде не попробуешь», — громко произнес Кенна. Додра радостно закивала. А демон уже очень тихо мне на ухо проговорил. «Пейте ли, не обижайте хозяев. У них есть нужные нам кристаллы». Я покосилась на демона. У того блестели глаза и играл румянец на щеках. Судя по всему, он с хозяином уже опробовал кувшинчик чудесного напитка. Я взяла кружку. И хотя не была ценительницей или любительницей спиртного, мне вино показалось очень вкусным. Сладкое, с привкусом ягод и едва заметной ноткой хмеля. После второй кружки у меня заметно поднялось настроение. Карп принес скрипку, и по комнатке полилась веселая музыка. Хозяин с хозяйкой запели какую-то забавную гномскую песенку. Я не заметила, как, попивая вино, начала им тихонько подпевать. А потом ужин превратился в шумную вечеринку. Мы отплясывали с Кену, ухватившись за руки среди гномских парочек, которых к тому моменту стало гораздо больше в уютном домике Додры. Я не обращала внимания, кто и когда приходил. Шум, веселье, пляски, вино рекой и добрые шутки заставили меня позабыть о всех странностях и проблемах, происходящих со мной. Кто-то из гостей принес с собой лютню, и музыки стало значительно больше». На столе не весть откуда появились новые тарелки с мясом, чашка с особой гномской колбасой, огромные колеса сыра, которые были тут же нарезаны и съедены. Эльфы и похмелье — понятия несовместимые. Эльфы по природе не напиваются. У нас все вино цветочные, очень слабые, да и не привержены мы к обильному винопитию. Но у меня уже явное расхождение с эльфами произошло — когда я получила узы с демоном. Поэтому проснулась я с головной болью. Впервые в своей жизни. И с обещанием никогда и ни за что не пить с гномами вино, насколько бы вкусным оно ни казалось. Я приоткрыла глаза и тихо застонала, сжимая виски. Попыталась повернуться, и... Голова заболела еще сильнее. Повернуться мне помешала рука. «Крепкая мужская рука», Кому она принадлежала, я поняла, стоило скосить глаза. Рядом со мной лежал Кенна. Не просто лежал, а прижимая меня к себе. «Сер, Кенном! зашептала я, — «каких нечистых вы здесь делаете? Почему вы со мной в одной постели?» Он зевнул, приоткрыл один глаз, смотря на меня. «С кем в постели я должен быть?» «Гномом я сказал, что вы моя супруга. А следственно?» Спать мы должны вместе. Зачем вы им это сказали? раздраженно зашептала я. Вы с ума сошли. Мы еще не поженились. Тихо, моя милая. Прижавшись ко мне максимально близко, горячо и тихо проговорил демон. Не нужно заставлять хозяев сомневаться. Я все продумал. Во-первых, я вас на руках сюда принес. Как я, по-вашему, должен был объяснить, почему молодая Сиера странствует в моем обществе? К тому же, это было их предположение, когда хозяйка увидела Уза на вашей руке. Она сразу начала допрос, кто я вам. Пришлось показать свою метку и сказать, что я ваш муж. Правда, им совсем не понравилось, что мы пришли к ним за кристаллом. Но я сразу придумал легенду и рассказал грустную историю о том, что мы уже пару лет не можем завести деток, и кристалл нужен для обряда жрецам, которые попросят богов о даре свыше для нас. И знаете, это сработало. Додра и Тарт сразу начали переживать за нашу пару и согласились дать кристалл. Додра даже посоветовала, в какие дни лучше всего, после обряда у жрецов, попробовать. Попробовать что? Охрипнув от удивления, спросила я. «Завести детей?» — спокойно пояснил демон. «Чудесно!» — я прикрыла глаза. «А вы разве против детей?» — наигранно нахмурился Кенна. «С вами?» — прошипела я. «А вы видите кого-то другого рядом?» Демон явно издевался. «Удивительная вы личность, ли Вы же понимаете, что после всего, что между нами произошло...» «Я просто обязан». «Что между нами произошло?» Перебив, продолжила шипеть я. Кенна демонстративно зевнул. «На носузы». Мы везде вместе. Я даже сегодня проснулся рядом с вами. В конце концов, я видел вашу... Вернее, ваши ягодицы. Не смейте напоминать, что видели мой зад. Переходя в полное негодование, захрипела я. Кстати, о заде. Спокойно продолжил Кенна. Вы мой тоже видели. И не только его. Вы тоже, как я понимаю, видели не только его. Вы же меня переоделим, зло сощурился я. Каюсь, согласился демон. Но я делал это в целях спасения вашей жизни. И вообще, сегодня ночью вы были более благосклонны ко мне. И тот поцелуй. Я уставилась на Кенна, ощущая, как головная боль становится невыносимой, а лицо начинает пылать огнем. Поцелуй? Глаза Кенна возмущенно расширились и я уже не могла определить, в праведном ли он гневе или просто издевается надо мной. Демон сощурил один глаз. «Только не говорите, что вы не помните наш ночной поцелуй. Ваша пылкость и страсть были столь искренни. Я поверила в ваши возвышенные чувства ко мне. Неужели это было обманом? Все гномы свидетели. Они кричали нам горько, а вы неистово целовали меня». Я никогда не забуду вкуса ваших губ. Я обреченно застонала. О, богиня! Простите меня, Сьеркена. Это все вино, мне так стыдно. Я постаралась отодвинуться от демона, но он лишь сильнее прижал меня к себе. Моя милая Лия, вам не в чем каяться. Я же понимаю, вас влечет ко мне. Меня? Я возмущенно уперлась руками в грудь Кенна. «Я совершенно не желала этого делать. Как вы могли подумать?» Он пожал плечами. «Мне показалось, вы очень хотели. Более того, когда мы легли на ложе, то уверяли, что не прочь стать моей настоящей женой. А уж что вы вытворяли со мной наедине? Признаюсь, я не ожидал, что эльфийки настолько страстны». «Что?» Я все таки вырвалась из рук демона и резко села виски тут же ударили отбойные молотки. Я сжала ладони от боли и сквозь зубы проговорила. «Вы лжете! Я не могла вести себя настолько постыдно!» Демон приподнялся на локти и нагло ухмыльнулся. «Не вижу в этом ничего постыдного. Но признаюсь лгу. Хотя я бы не отказался еще раз раздеть вас. Однако меня смутили ваши панталоны». «Мои панталоны?» Растерявшись, переспросила я. «Именно», — заявил мне Кенна. «Я такие рюшечки только однажды у моей маменьки в шкафу нечаянно видел. Неизгладимое впечатление. Навсегда отбило у меня желание прятаться в маминой гардеробной. Я в тот день, так сказать, детскую травму получил. Кажется, от стыда у меня даже корни волос зашевелились». «Знаете», — подмигнул мне Кенна, «и если вам все же выпадет честь стать моей женой, Ну так, чисто теоретически. Я обязательно поменяю все ваше нижнее белье. Не пристало такой красивой девушке носить подобное. Вы достойны самых лучших и тончайших кружев. Я не желаю видеть на своей жене панталоны, какими бы красивыми они ни были. Мне захотелось просто провалиться сквозь кровать. Я не привыкла обсуждать с мужчиной свое нижнее белье. «Да и какая уважающая себя Сиера будет ходить без панталон?» «Нет, я, конечно, знаю, что Сиера легкого поведения носят совсем другое белье. Но так это же Сиера легкого поведения!» «Прекратите так краснеть, милая моя!» Подвинулся ко мне демон. «Я все больше убеждаюсь, что обязан на вас жениться. Слишком много подробностей, я узнаю о вас». «Прекратите, Кен!» — прошептала я. Скорее всего, он бы не прекратил. Но тут, без стука, в комнату вошла Додра. А я слышу, голоса ваши вроде как раздаются. Ох, Сиера, вижу, после вчерашнего у вас голова болит. А я тут напиток вам сделала. Она потрясла кувшином в руке. — О, нет, — взмолилась я, — я не хочу. — Что вы, Сиера, — рассмеялась гномиха. Это не вино, но зато после того, как вы выпьете это, вам станет куда легче. Головную боль и похмелье как рукой снимет. И она весело подмигнула. Демон сел на кровати, обнял меня за плечи. Я, пожалуй, тоже не откажусь от вашего чудодейственного напитка. Через полчаса мы с Кенна собирались покинуть дом гномов. Ах, какая же вы чудесная пара! говорила, провожая нас хозяйка. Гном пожал демону руку. «Желаем вам много деток. Красивыми будут. Приезжайте к нам. Уже всей семьей. Зимой у нас здесь такая красота. А что за дивный эль делает моя додра? Вы еще не пробовали?» При воспоминании о спиртном я внутренне вздрогнула, но постаралась вежливо ответить. «Обязательно еще приедем». Поблагодарили гному за И, припрятав кристалл в сумку, я и Кена направились к горной тропе. Небо прояснилось, и мы спокойно спустились к водопаду, у которого оставили гнетку. Та радостно заржала, завидев нас. Демон погладил ее за ушами и начал запрягать. «Нам предстояла дорога домой».